Глава 19. Чистое бритье. Ноэнгамме. Декабрь 1944 Январь 1945 года. В бараке Шонунгс Команда Вим медленно, но верно искал свое место. И нашел, пока ему удавалось держаться как можно дальше от блок Эльтеста Феликса. Жизнь была сносной, хотя нужно было проявлять максимальную осторожность, особенно во время ночных вылазок. Русские узники постоянно рыскали повсюду, так что оставлять еду на следующее утро было слишком опасно. Еды точно не останется. Узников, которые выбирались на ночные вылазки, постоянно находили утром с разбитыми головами, по той же причине, Вим не снимал на ночь сандалии, тщательно привязывая их к ногам. Утром многим бедолагам приходилось по два часа стоять на снегу босиком, потому что ночью их обокрали. Вим никогда не оставлял еду, какой бы она ни была. Чаще всего им давали все тот же суп из брюквы, но несколько раз после его появления в Шонунгсблок У них был настоящий праздник. В супе оказалась трибуха предназначавшаяся для собак, а еще вялая свекольная ботва. Настоящий пир. Виму страшно нужна была дополнительная еда, потому что месяцы, проведенные в Хузуме, взяли свое. Несмотря на железную волю, он не мог избавиться от чувства слабости и в первые дни еще больше похудел. Как-то вечером он залез на свою полку, совершенно измученный после долгого дня работы в подвале, и сразу же провалился в глубокий, почти летаргический сон. Через какое-то время ему показалось, что кто-то расстегивает его рубашку и пишет ему на груди лагерный номер. Так в лагере поступали, чтобы было легче идентифицировать трупы. Виму снилась ферма в бар с дор -Пермери. Он гулял вдоль канала со своей сестрой Джо. На следующее утро он проснулся полным сил. Он не понимал, был ли это сон или реальность. Вим схватил свое драное полотенце и пошел умываться. Уголком полотенца он протер лицо. От холодной воды он почувствовал себя лучше. Вим собрался застегнуться, и в глаза ему бросилась черная полоса на груди. Он расстегнул пуговицы и увидел, что на груди красуются большие черные цифры — сорок тысяч девятнадцать. Когда Вим не был занят плетением сеток, он бродил по лагерю и каждый день знакомился с новыми людьми из других бараков, преимущественно голландцами. Среди них были и такие, кто уже провел в Ноенгамме 3-4 года. Они сумели получить работу в администрации или команде, занятой не самым тяжелым трудом и повышающий шансы на выживание. Им приходилось изо всех сил бороться за такое положение. Некоторые могли сказать что-то о ходе войны, но Вим сомневался, что это реальная информация. Скорее всего, это были выдумки, чтобы произвести на него впечатление. Самый старый узник из соседнего блока, голландец средних лет из Брабанта, сказал Виму, что немцы начали контрнаступление в Арденнах. Если союзники выстоят, они смогут продвинуться вперед с помощью наступления с юга. Он слышал об этом от другого узника, а тот узнал это, подслушав разговор эсэсовцев. Накануне Нового года в Ревир принесли бельгийского узника, работавшего на германской верфи. У него были сломаны обе ноги. Их команда расчищала завалы на верфи, где строили подводные лодки. Союзники сбрасывали бомбы с часовым механизмом, и те взрывались в самый неожиданный момент. Работа заключенных была опасной, а в тот день даже смертельно опасной. Когда завыла сирена воздушной тревоги, эсэсовцы заставили группу из трехсот заключенных укрыться в подвале ближайшего жилого дома, а сами укрылись в бетонном бункере. В дом попала бомба, подвал был разрушен. Уцелели лишь... «Двадцать заключенных». Бельгиец, попавший в лазарет, был глух и слеп. Он снова и снова повторял свою историю доктору-французу и не понимал, поняли ли его. Но весь лазарет узнал о произошедшем в мельчайших деталях. Не прошло и получаса, как половина лагеря говорила только об этом. «Вот так концлагерь Ноенгамме» Проводил 1944 год. После утренней поверки Вим с несколькими сотнями заключенных из Шонунгс-команда отправился в подвал. Той ночью он плохо спал, и идти на работу не хотелось. Было около девяти утра. Глаза у Вима слепались. Получив очередную связку тряпок, он посмотрел в угол комнаты, где были сложены тюки соломы. За ними складывали сетки, готовые к отправке. Ему в голову пришла мысль. Когда ему снова пришлось идти за тряпками, он проскользнул за тюки соломы, свернулся на груди сеток и крепко заснул. Дубинка обрушилась ему на голову и правое плечо. Вим подскочил и автоматически вытянулся. Он потянулся за своей шапкой, но не мог ее найти. Прямо перед ним стоял польский мастер. «Хойте Абнд, фюмфцу ам арш. Двадцать пять плетей вечером!» Ударами дубинки он погнал Вима на работу. Мастер решил посчитать готовые сетки и наткнулся на спящего узника. Результатов подсчета ждал Капо, поэтому мастер больше не обращал на Вима внимания. Вим сел на свое место и принялся плести сетки. Сосед шепнул, что он пропустил дневной суп. Было уже почти три часа дня. Вим постепенно пришел в себя. Он понял, что чуть не погиб. А вечером Капо или мастер, который его поймал и почувствовал себя полным идиотом, располосуют ему спину. Если Виму повезет, раны будут не очень глубокими и он сможет оклематься в лазарете. Но он знал, что многие после такого наказания не выживают. Какой он идиот! День никогда не тянулся так долго. Во время вечерней поверки Вим внимательно смотрел, не появится ли польский мастер или капо. Он постарался затеряться в самой середине группы. Напряжение было таким сильным, что он не чувствовал холода. Он изо всех сил всматривался, но те, кого он так боялся, не появились. Не появились они и вечером, при раздаче еды. Вим с трудом заставил себя съесть суп. Может быть, на полный желудок ему будет легче. Несмотря на голод, глотать было трудно. Он постоянно смотрел на дверь барака. Та так и не открылась. Вим рассказал эту историю Гайту. Тот поверить не мог, что Вим совершил такую глупость. Помочь он мог только одним — молитвой. Вечером Вим не пошел бродить по лагерю, а остался в своем блоке, чтобы не наткнуться на капо или мастера. Но за ним так и не пришли. Ночью он никак не мог заснуть, а, заснув, просыпался в холодном поту. Следующий день прошел, как и все остальные. Он работал изо всех сил, конечно, по собственным стандартам, и мастер не обращал на него внимания. Из-за бессонной ночи он страшно устал, но даже смотреть в сторону тюков с соломой боялся а за тряпками ходил сосед. Вечером в бараке Вим наконец-то смог расслабиться. Гайд был уверен, что помогла его молитва. Сразу после ужина заключенные услышали громкий шум, доносившийся из соседнего барака. Сквозь окошко они увидели, что барак опустел, а заключенных вывели на плац. Кто-то украл еду, Но никто не знал, кто именно. Или знал, но не говорил. Расплачивались все 600 обитателей барака. На улице было морозно. Плац занесло снегом, но похититель не признался. Около полуночи заключенных заставили раздеться. Утром Вим выглянул из окна. 18 человек еще стояли. Остальные замерзли до смерти, Или были близки к смерти. В последующие дни печи крематория работали круглосуточно. Эсэсовские врачи периодически осматривали заключенных блока Шонунгс-блок, чтобы оценить, набрались ли они сил для возвращения в нормальную команду. Это означало потерю Цулаги, дополнительного пайка и отправку на тяжелые работы. Этого никто не хотел. Те, кто провел в лагере уже достаточно времени, знали, чего ждать от осмотра. И они не шутили. Доктор ждал в дверях умывальни. Ускользнуть из барака незамеченным было невозможно. Каждый узник должен был обнаженным встать в трех метрах перед доктором. Тех, кто выглядел неплохо, отделяли. Они одевались... И штубендинст отправлял их в другой блок. Удивительно, но быть ходячим скелетом, чтобы лагерные врачи признали тебя «музельман», то есть доходягой, оказывалось настоящим везением. Таких людей все еще без одежды отправляли в умывальню. Окна там были открыты с обеих сторон. Узники сжались друг к другу, чтобы немного согреться. Перед доктором прошли уже несколько сотен человек, и вот настала очередь Вима. Ему казалось, что он весит где-то 30, максимум 35 килограммов. Стоя перед доктором, он слегка ссутулился. Эсэсовец жестом отправил его в умывальню. Теперь ему предстояло стоять там на морозе, ведь прошла еще лишь половина узников. Когда оценка завершилась... Им, наконец, разрешили одеться. Больные в холодной умывальне должны были подцепить легочную или иную болезнь. Лишь в конце дня Вим сумел хоть немного согреться. Он решил как можно быстрее выбираться из с команда На сей раз все получилось. Но в следующий раз он может смертельно заболеть или оказаться в какой-то внешней команде. И то, и другое означало смертный приговор. Он уже был по горло сыт работой в душном подвале. Ему хотелось на воздух. Он хотел бродить по лагерю, организовывать, что-то видеть и слышать. Но пока он не видел никакой возможности для подобного. Оптимизм его дал трещину, и депрессия все чаще охватывала его. Как-то утром он, как обычно, аккуратно застелил постель. Было около пяти часов. Обход совершал охранник из штубендинст, один из подручных Феликса. Он сыпал проклятиями и ударами дубинки. Подойдя к нарам Вима, он указал на соломинку на полу. Как только Вим наклонился посмотреть, охранник с силой ударил его по шее, под подбородком. Вим рефлекторно изо всех сил ударил уголовника в лицо. Он застал подомка врасплох, и тот рухнул. Поднявшись, он кинулся за Феликсом. У Вима все еще кружилась голова после удара. Он слишком поздно понял, что Феликс уже рядом. Феликс отвесил ему пару тумаков и швырнул через два редонар на другую сторону барака. Вим лежал на полу, ничего не понимая. Другие заключенные помогли ему подняться, а Феликс уже искал следующую жертву. Весь день у Вима страшно болела голова. Его тошнило. Он с трудом заставил себя есть. После вечернего супа он сразу же улегся на нары. К утру он почувствовал себя лучше. Примерно в десять утра в подвал пришел мастер. Большинство узников его даже не заметили. Они словно в трансе плели сетки. «Гибтас хир айн маляр?» «Есть среди вас маляр?» — спросил мастер. Вим сразу же поднял руку и поднялся. «Их бин айн маляр. Я маляр».